Оценка адекватности целей. Помните, мы говорили с вами, что чтобы цель была реалистична, нужны ступеньки. А что может быть лучше ступенькой, чем декомпозиция? Да, Декомпозиция, виден каждый шаг. Вот это можно, и это можно, и это можно, и тут можно. Ага. Значит, у нас цель уже не абстракция какая-то. Да, это некий набор достаточно понятных действий, локальных, имеющих начало и конец, каждый из которых понятно, собственно, как производители. Если даже непонятно как, то тоже понятно, что непонятно. да, То есть уже есть так называемое осознанное незнание, а это уже интересно. Можно или исключить это действие, или привлечь эксперта по конкретному замеру глубины закапывания яблони в песок, да? который там вот в этом трудном деле нам как раз и поможет. То есть нам уже нужен не эксперт по оценке рельефа, да, а эксперт по закапыванию яблони. А это уже интереснее, он дешевле. Потому он локален и не сможет продать врагам наш стратегический замысел, самое характерный. Следующая возможность для мотивации подчиненных. Почему? Потому что когда мы говорили «цель адекватно, когда люди участвовали в декомпозиции, когда они видят, как и что нужно делать, то это вызывает мотивацию. Да? Я вижу цель вон на, на, на расстоянии вытянутой руки, почему бы, собственно, к ней не двинуться. Возможность развития подчиненных. Каким образом? Мы, например, можем начать с того, что подчиненным сделать полную декомпозицию до уровня мероприятий. Но потом мы можем дать подчиненному задачу и сказать, коллега, а сделайте-ка вы мне декомпозицию сами и покажите. Может, я подскажу чего любознательно. Развивается человек? Развивается. А потом мы можем ему и проект дать. Значит, таким образом мы постепенно снижаем нашу необходимость разжевывать кусочки свона до кашицы. Да, значит, мы уже можем делегировать в более крупных форматах. Потому что руководитель полностью отвечает за квалификацию своих подчиненных на второй день после завершения испытательного срока. Приняли человека на работу? Опаньки. Теперь за его квалификацию отвечаете вы. Кстати, стандартная ситуация выглядит немножко по-другому. Руководитель со слезой в голосе говорит, вы представляете, он у нас уже полгода и до сих пор не научился вышивать крестиком. Я говорю, я представляю, а вас что возмущает, слэш удивляет? Я когда-то, понятно, вы когда-то мемуары пишите, а он тут при чем? Я эту фразу перевожу по-другому. Вы уже полгода позволяете человеку не освоить необходимые для компании навыки, игнорируя свою обязанность по развитию его квалификации. Вот так это выглядит. он тут тут при чем? Что не впитывает и не учит. Он же должен понимать, что это ему необходимо. Я говорю, видимо, не понимает. Но кто-то из двоих должен быть профессиональным. А то, я говорю, он не понимает, а вы полгода возмущаетесь. Странная процедура с точки зрения эффективного управления, на мой взгляд. Возможность точной и эффективной параллельной работы с несколькими слонами. Ну, почему точной и эффективной? Мы-то с вами и так э, гуляем от слона к слону. Но делаем-то это мы часто хаотично, правда? А тут мы четко понимаем, что сегодня с 10 до 12 мы будем есть кусок номер 8, слона номер 5. Приборы прилагаются. После этого мы не спеша... С чувством собственного достоинства. Да? Перейдем к куску номер три, слона номер два. То есть у нас совершенно понятная маршрутизация. То есть отсутствует метание, хаос и страх чего-нибудь вовремя не съесть. Да? Потому что у нас маршрут на день и на неделю примерно проложен. Кроме того, если вдруг произойдет некоторое неожиданное событие, не предусмотрен нашим планом, что мы сделаем? Мы сядем за нашу карту, переставим приоритеты. И будем есть совсем другой кусок другого слона. Да, то есть уходит метань, уходит хаос. Начинаются нормальные всякие истории. Возможность оптимального времени выполнения карос для каждой работы. Да, да карос, греческое слово, предполагает некую качественную характеристику времени, в отличие от хроносколичественной. Да? Вот карос — это некое такое качество времени. Да? Вот, и Кайрос еще понимается как оптимальный отрезок некий. Да? Вот, условно говоря, кто это сказал, что вчера было рано, завтра будет поздно. Да? Вот сегодня это Кайрос. В данном случае. да. Значит, и вот, когда ты работаешь с декомпозицией, ты четко вот... Ты не делаешь того что сейчас не нужно делать ты делаешь то что нужно ни раньше и не позже а ровно в том отрезке времени когда это можно сделать без перегрузки всей цепи да? то есть например ты помните мы с вами говорили что вот кусок недоеденный с ванатом 40 часов да вот конечно мы можем он у нас лежит до тех пор пока оттуда черви извините за метафору не полезут И тогда мы все бросим и будем его быстренько есть, уже зажимая нос от воня. Да? Ну, то есть расхлебывая все последствия. Но мы же бросим все. Ну, это значит, что другие куски, мягко говоря, придут в некое некондиционное состояние. Да? То есть мы опять будем спасать Россию в отдельно взятом флаконе. А, собственно, зачем нам эти истории нужны? Когда можно не доводить до такого греха, раздекомпозировать этого слона и не спеша одно мероприятие в неделю Да, распределив между суподрядчиками, спокойно восхрумать за квартал. Да, и, собственно, никто при этом не пострадает. Так знаете, легко, весело и, и напрягаясь. Мы съели этого слона, осмотрели, переделали, да, и все спокойно решилось. Вот и что дает декомпозиция, вообще и планирование вернее, декомпозиция, в частности, планирование вообще. Да? Работать без напряга. Вообще, я всегда рекомендую запомнить, что хорошо организованная работа проходит. Без напряжения, внешне незаметно. А громкие крики, дружное уханье, потные убы и рваные тельняшки говорит не об энтузиазме рабочего класса, а о хреновой организации процесса в первую очередь. Хотя руководители многие полагают обратное. Да? Когда все дружно бегают и шумят, такой курятник компании, да? о, замечательно все трудятся. В таком случае слишком много полезной энергии, слишком много паров в свисток уходит. Понимаете? Хорошая работа, она вообще не имеет внешних признаков. А любой подвиг — это перенапряжение, форсаж и, следовательно, избыточное расходование рабочей силы в лучшем случае. А то еще какие-то дополнительные ресурсы. Вот. вот такие выгоды мы получаем, применяя декомпозицию. С моей точки зрения, дело того, стоит да, и очень полезно. А, и вот после того, как мы завершили декомпозицию, Мы переходим к следующей процедуре метод расстановки приоритетов. Да, мы с вами не затронули тему, а что такое задача? Для меня задача это некий файл, ящик, в который сложены мероприятия. И все. То есть для меня задача это как фолдер, да, некий, в котором лежат бумаги. Да? Вот. В принципе, работа состоит из мероприятий, да? но для удобства обзора обзорованных мероприятий мы их собираем в задачи. То есть задача — это некий способ группировки, ну или какой-то этап декомпозиции. И, безусловно, задачи тоже могут иметь сроки выполнения, да? но они собираются совокупно из мероприятий. То есть задача не имеет некой самостоятельной функции то Да, это некий вот сборный. Для удобства обзора вот мы решили сгруппировать это так. Вот это есть проект, а вот это есть набор задач. И как вы понимаете, комплектовка задач может проходить совершенно по-разному. Может так, может так, можно эти мероприятия сгруппировать вот так, а можно вот это. То есть поэтому для меня задача это скорее производная, чем что-то самостоятельное. Да? Это вот то, что обеспечивает наибольшее удобство, наилучшее распределение ресурсов. Может быть, Задачи группируются, исходя из того, кому поручаешь выполнение, да, то есть, потому что основа, основ это все-таки мероприятия, да, это конкретные действия, а вот сложить эти действия, сплести их, сгруппировать их можно по-разному, да, и, например, если мы, задачи иногда делаются по людям, да, и тогда мы уже смотрим, ага, вот это мероприятие должно попасть туда, потому что его будет делать этот человек, вот тут нужно быть свободным от каких-то четких инструкций и догм. Да? Поймите, вы сами формируете карту. Я вас этим, надеюсь, не пугаю. Да? Тут вот, вот есть проект, есть конечная фракция мероприятия, да? а вот промежуточные истории могут быть сложены по сути как угодно. Территориально, там, да, по людям, по направлениям, еще как-то, да? может быть, по потокам финансирования. Там совершенно разные истории бывают. Да, и по, вот поймите, задача такая наиболее зыбкая и неопределенная тема да, как некая такая форсунка, полочка папочка, как хотите ее называйте кому какая метафора удобнее да, с помощью которых вы обеспечите себе оптимальный обзор мероприятий оптимальное управление мероприятиями да, как они должны двигаться, через что они должны двигаться, как их там определять по цвету или по размеру или по форме или еще как-то да. потому что если мероприятие просто рассыпать по полу да, ну, будет трудно за ними наблюдать И вот когда мы говорим о методе расстановки приоритетов, что мы должны понимать? А, приоритеты чего мы расставляем? Первое. Приоритеты проектов. Почему я рекомендую расставлять приоритеты после декомпозиции? Как вы думаете? Какие ваши версии? Ведь можно же было до декомпозиции их расставить, да? Во-первых, лучше понятно содержание работ, И, соответственно, сроки. А что из этого может проистекать? Допустим, мы планируем те самые наши продажи. Да? И полагаем, что 20% от прироста мы достигнем вторжением на рынок города Новокузнецка. Допустим. Да? И вот когда мы начинаем декомпозировать этот проект, мы видим, что первые продажи в городе Новокузнецке пойдут в августе месяца 2010 года. А это совершенно по-другому рисует нам денежный поток, правильно? И мы понимаем, что приоритет город Новокузнецк, первый, получать не должен. Потому что мы получим кассовый разрыв. К примеру, да, там в мае, где у нас по каким-то причинам что-то там падает куда-нибудь там, да? Уж не знаю, то ли один кредит заканчивается, второй не начинается, то ли сезонный спад продажи спилей кэшпунделя там традиционные, потому что фабрики, в общем, что-то там происходит. И тогда мы понимаем, что либо мы заранее перекредитуемся под кассовый разрыв, либо мы должны приоритетно развивать какой-то другой проект, который может нам дать искомый кэшфлоу, денежный поток в мае месяце. Логично. вот До тех пор, пока мы не вытащили это все на временный график, Мы можем искренне полагать, что Новокузнецк – приоритет, да? И, собственно, извините, даже тупо его начать разворачивать в первую очередь. Да и только потом с удивлением увидим, что в мае бабла почему-то не поступила. Почему-то. А его не могло там поступить, когда мы... Правда, увидим мы это 25 апреля, боюсь. А где деньги? Какие деньги? Из Новокузнецка. Вот там их и не может быть, говорит Испонник. Как это не может быть? Да мы же там только сейчас склад под крышу подводим. Так. Минуточку. Это же был приоритетный проект. Ну да, вот график Ага. Действительно. Кто бы мог подумать? Ну, я так в упрощенном варианте рассказываю постоянно происходящие истории, да, когда такие возникают. неожиданные неожиданность. А еще одна из причин, что истинное количество проектов вы увидите только после декомпозиции. Мы же говорили с вами, да? Думаешь, что это мероприятие, это, оказывается, целый проект. И очень часто так бывает. А, кстати, жалоба, которая поступает после декомпозиции, обычно, от компании, у нас стало больше работы. Я обычно говорю, коллеги, у вас ее не стало больше, вы ее увидели в истинном объеме. То, что у вас было в трех словах, провести оценку рельефа, да? Когда вы это сделали декомпозицию, у вас волосы стали дымом, когда вы увидели, сколько там реальной работы. А до сих пор у вас многие работы помещались на уровне ленинских тезисов. Захватить Париж, оценить рельеф, притворить, да, захватить 20% рынка Новокузнецка, да? Замечательно так вот командовать, да? И такое ощущение, что также это быстро в три слова и сделается. Поезд стой, раз, два. Только почему-то На практике оно длится гораздо дольше. И вот когда вы делаете декомпозицию, вы поменяете, ага, вот у нас сколько работы. Ну, конечно, жалоба шутливая, больше работы стало. Я говорю, вы увидели. Увидели и испугались. Я говорю, ну, если вы боитесь реальной картины, начинать надо с других методик, а не с тайм-менеджмента. Если вы боитесь увидеть, сколько реально вы собрались сделать. Ведь дело в том, что к чему еще ведет вот первый парадокс планирования работы больше, чем времени, да, или вводных больше, чем времени. К тому, что компании зачастую переоценивают свои ресурсы по доведению проектов под крышу. Начать-то у компании ресурсов хватает, а вот завершить, там уже начинает лететь пропускная способность. Одно дело, просто кинуться во все стороны и что-нибудь начать делать. Да, это, как говорится, ради Бога, на это ресурса хватит в режиме комсомольской стройки, но когда... Понимаете, вы же все равно докапываетесь до этих мероприятий, просто интуитивным путем стукаясь об холубом, да? О, а это где? Быстро сделать. О, а это Черт, это что же надо было? Эх, черт, надо было две недели назад им написать, а сегодня вот такая история получается. Ладно, уже давайте без этого делать. Ничего страшного. Помните виртуальный дартс, да? Поскольку уже не успеваем, объявляется ничего страшного. А на самом деле понимаем, а лучше было бы сделать. И вот что начинается? А компания... Считая, что может все сделать, поскольку все в тезисах, начинает это все делать, а потом оказывается, что оно как-то не прет. И либо надо допривлекать мощнейшие ресурсы, чтобы это теперь завершить, либо, извините, просто, как говорят курильщики, бычковать проекты. А бычкование проекта, да, вот это тоже деньги, в общем-то, да. Причем это не всегда происходит осознанно, да, иногда там мы пытаемся каким-то образом на все это натянуться непонятным способом. Да? Вот там история натягивания презерватива на глобус страшная, да? Вот все это как-то мы пытаемся, но понимаете, ведь есть такое понятие ⁇ ключевой ресурс э, ⁇ критический ресурс ⁇ Что это означает? Что маргарин можно намазать по БТБроду ровным слоем, а ресурсы ровным слоем, намазывая по проектам, вы ничего не получаете, потому что есть такое понятие ⁇ критический порог ⁇ когда меньше ресурса определенного проекта тухает. Потому что говорят, мы будем равномерно распределять, ну и что? И рискуете получить, что ни один проект не будет двигаться с нужными скоростями. Да, потому что ресурсов там недостаточно. Да? Вот. И бывает же такое, что открыться в городе искомом Семипаватинске, либо Новокузнецке, либо еще каком-то БВГДСке нужно именно в августе. Бывает такое? Потому что иначе весь сезон. Опс! А можно и в ноябре, только при этом на полгода законсервируйте тему, потому что всплеск спроса идет, начиная с сентября, значит, в августе неплохо бы открыться, отпиариться каким-то таинственным образом, да, и хоть как-то там руками помахать на рынке. Ребята, мы здесь, мы открылись. Ну, я так утрированно, понятная история. да. А мы не рассчитали, опоздали и влезли туда в ноябрь. А в ноябре туда вообще не надо было влезать. Да? Ребята, если вы не успевали, в августе вам вообще нужно было начинать в декабре, чтобы открыться в следующем августе. И таких ошибок сколько угодно, да? Мы все-таки завершили проект. Напоминает опять фразу Жванецкого «Идет дождь, а мы не взираем». Да? Убрали урожай, невзирая на неблагоприятные погодные условия. Так и тут. Завершили. А его и не надо было завершать. Его лучше было остановить тогда в июне. Понимаешь? вот и все это смотришь, когда на картах все это видно. А почему это не видно компаниям? Потому что компания действует интуитивно, и вся стратегия находится в гениальной голове руководителя в свернутом zip-файле. И, К сожалению, недоступны к осмыслению остальными участниками процесса. И когда из этой гениальной головы брыжут фонтаны вдохновения, остальные как могут это все так и ретранслируют. А что им еще делать? Они же туда входа не имеют, там запаролено. Вот. Поэтому реальное количество проектов мы видим, только сделав декомпозицию. И, соответственно, и приоритет это расставлять, есть смысл после этого. Моя точка зрения. Но, разумеется, мы можем, уже завершив процедуру номер два, комплектования проектов, расставить легкие приоритеты, но надо понимать, что они носят временный характер. Так, предварительно. Например, с чего начинать декомпозицию хотя бы? Да? Ну, давайте с номера раз. То есть, если вдруг прилетят зловредные марсиане и помешают нам завершить процесс, ну, пусть хотя бы мы в проекте номер раз продвинемся как можно дольше. Вот, так что сначала расставляются приоритеты проектов для чего? Для распределения ресурсов в соответствии с приоритетами. Вспомним опять историю управленческой катанои. Да, это очень важно, но на это не хватает времени. То есть тогда не страшно, может и не важно, но вы тогда себя-то не дурите и подчиненным прицел не сбивайте. Потому что почему подчиненные иногда так... Без огонька-то работают так желаемого нами. Да? Потому что мы им давно мушку сбили, еще и оттоптали. Да? Поэтому они просто ничего не понимают и ждут волшебного пинка, исповедуя стратегию «Ешь, птица гордая, пока не пнешь, не полетит». Да? Вот. Ну вот сидят они, ждут, и... а мы возмущаемся. «Чего вы сидите? Чего расселись? Я все сказать должен». Да? Во-первых, должны. А во-вторых, вы до этого хорошо поработали, чтобы они уже перестали что-то понимать и ждут очередного гениального выброса, всем красит забор. А если этого выброса нет, они просто шарят руками вокруг и чего-нибудь делают. Там всегда что-нибудь находится. Есть всегда в компании работ беспризорных достаточно, которым можно заняться в свое удовольствие и для занятости.